Глава 3 Каким образом человек, не связанный ни со спецслужбами, ни с криминалом, может в кратчайшие сроки по чужим именем незаметно пересечь границу? Правильный ответ – никак. Без документов его не пропустят. Загранпаспорт оформляют не меньше двух недель. установленная в аэропортах и на таможенных переходах система распознавания лиц работает качественно и обо всех особых туристах, внесенных в ее базы данных, сообщает незамедлительно. Я в базе точно есть. У Псион возможности возможностей на порядок больше. Псион, даже средненький, может поводаться системой, особенно если знает ее устройство. Проблема заключается в том, что попутно ему придется нарушить пару десятков статей Уголовного кодекса, да и не только их. Труднее всего нарушать запреты, установленные себе самому. Когда-то давно я решил, что не стану влезать в чужие головы. Не стану смотреть и тем более корректировать чье-то мышление. Интуиция кричала, что это путь в никуда. Во всех смыслах. Даже если бы испуганные политики не попытались убить, я сам рисковал постепенно превратиться в довольно неприятного типа. Сойти с ума от вседозволенности. Поэтому понадобился внутренний запрет, подкрепленный со временем ограничивающими щитами, направленными не вовне, а внутрь. Добровольно наложенными оковами, урезавшими значительную часть возможностей. Конфликт с кругом ситуацию изменил, ограничители пришлось снять. Получилось не сразу. Я потрудился, устанавливая их. Недавно думал восстановить, но, по всей видимости, не судьба. Потому что понимаю, что сейчас мне предстоит использовать свои способности на полную. Неприятные чувства, словно сам себе изменяешь. Наверное, так себя ощущают завязавшие наркоманы перед тем, как осознанно сорваться. Тем не менее, виза в Бразилии не нужна. Достаточно загранпаспорта. Где его взять? Неправильный вопрос. Нигде, а у кого? Нужен псион, мужчина примерно моего роста и сложения, третьего-пятого уровней, не сидевший, не слишком общительный, не планирующий уезжать за границу в ближайшее время. Каждое требование имеет обоснование. С помощью метаморфизма я могу изменить внешность и подделать лицо на фотографии, но править рост сложно и нерационально. Мне и так с ключевыми точками черепа возиться. Лучше облегчить себе работу. Прикидываться другим псионом на порядке проще, чем постоянно держать оболочку в свернутом виде. Тут нужен адский контроль, которого у меня хватает на 15 минут в спокойном состоянии. Просто не справлюсь. Уровни с третьего по пятый являются самыми распространенными и притом не относятся к старшим. Они не считаются опасными, за ними нет тщательного контроля при прохождении таможни. В общем, у всего есть причина. С поиском подходящего кандидата проблем не возникло совершенно. Гостиный двор, выход из станции метро, самый центр города, чужая внешность для камер, в руках планшет, сам встал в сторонке, делая вид скучающего наблюдателя. Мимо проходит огромный поток людей из самого разного достатка, веры, национальности, мировоззрения, привычек, из которого нужно выловить подходящую рыбку. Поначалу процесс шел очень туго, с непривычки считывать сознание проходящих мимо людей не получалось, потом приноровился. Первым делом научился быстро вычленять псионов, затем начал отбирать подходящих по склонности к нужным эмоциям. На последнем этапе стал скользить по ассоциативному ряду, выискивая ответы на неозвучные вопросы. Отвечающая всем критериям жертва нашлась через час. Молодой парень, недавно вернувшийся из поездки по Европе и не собирающийся покидать страну в ближайшее время. Подходящее телосложение, даже лицо и структура волос немного похожи. То, что он в Евросоюзе побывал – дополнительный плюс. У них и в Штатах самая строгая проверка псионов. Если ее пройдешь, то в остальных странах таможня относится лояльнее. Словом, я мягко внушил ему желание поехать домой и хорошенько выспаться перед завтрашним выходом на работу. Он не замечал меня, садясь в такси, не обращал внимания, придерживая двери в парадную. Смотрел насквозь, отдавая загранпаспорт. Я мысленно пообещал себе постараться доставить ему поменьше неприятностей. В идеале хотелось бы вовсе обойтись без следов, но понимаю, что не получится. Записи в базах и штампы в паспорте останутся. Имея на руках загранку, за навечный купил планшет и симку. Конспиратор из меня аховый. Но не связывать в одной цепочке новую фамилию и собственный карточный счет хватило мозгов. Пока шарил по сайтам, внезапно осознал, что банально забыл, как покупаются билеты, бронируются отели и в целом путешествуют обычные люди. Для меня давно поездки организует либо секретариат в институте, либо пилот военного транспорта. Пришлось восстанавливать навыки. Последним действием стало получение новой карточки, с которой оплачивал все покупки. Светить новым паспортом не захотел. Пожалел парня, избавил его от возможных вопросов налоговой. Нашел обычного человека с грязной аурой, любителя выпить и поглумиться над семьей. Забрал у него внутренний паспорт. По нему открыл моментальную карту в небольшом банке и тут же положил на нее снятую в банкомате крупную сумму. Суммарно на все ушло часа четыре. «Понимаю, почему нас всеми силами стараются поставить под контроль». На рейс я чуть не опоздал, притом в аэропорт я приехал за полтора часа до отлета. памятая, что к паспортному и таможенному теперь добавился еще и псих-контроль, действовавший пока что исключительно на международных линиях. Видимо, транспортные начальники почему-то не опасались, что, светевшись с катушек «Псион», угонит самолет, следующий из столицы нашей родины, куда-нибудь солнечный Анадырь. А вот при прохождении государственной границы Псионам уделялось особое внимание. В общем, я решил не рисковать и приехать с запасом времени, что меня, собственно, и спасло. Этого человека я заприметил, когда зашел в аэропорт. Вполне обычный пассажир с аурой псиона второго уровня. Только вот ауру эту окрашивала ярко-лиловая пульсирующая гамма, которая и привлекла между делом мое внимание. Мужчина сильно нервничал или чего-то опасался. Все его чувства были напряжены до предела. Обычное, в общем-то, дело... Многие волнуются перед полетом, иногда даже псионы, но этот переживал уж как-то слишком сильно. Пассажир, кативший за собой небольшой чемоданчик на колесах, пересек зал отправления и свернул было к выходам на посадку, когда дорогу ему преградил человек в штатском. Другой в этот момент приблизился со спины. Остановивший путешественника коренастый тип что-то вкрадчиво произнес. словно на таком расстоянии я разобрать не мог, только усилив слух, с трудом различил аббревиатуру ФСКП и придется задержаться. и в следующий миг одновременно произошло целых два события. Во-первых, по громкой связи объявили о начале регистрации на мой рейс. Во-вторых, нервничающий пассажир ловко создал огненное копье, довольно примитивный атакующий знак второго уровня, и швырнул его в лицо заступившему путь мужчине. Совершенно импульсивное действие. Он, кажется, сам от себя не ожидал подобного. Глупо, очень глупо. До этого я никогда не видел, как работают коллеги Злобного, но уверен, что в силовики Федеральной службы контроля псионов ниже пятого уровня не берут, причем с хорошей боевой подготовкой. Такому бойцу копье, что слону дробина, закроется защитным знаком. Зато ответ может последовать весьма впечатляющий. Тем более, глупо применять боевую магию в столь людном месте. Могут пострадать окружающие, да и датчиков активности в аэропорту понатыкано, как на ежике иголок. Тут же поднимется тревога и прибежит подмога. Пяти минут не пройдет. Так оно и вышло. Бойцы среагировали быстро. Первый выставил невидимый заслон, отбив атаку. Второй накрыл пространство вокруг себя стальной сферой и замкнул таким образом буйного пассажира в невидимом энергетическом коконе. Правда, помимо него и двух ФСКПшников, под колпаком защитного знака оказалась случайно проходившая поблизости молодая женщина с ребенком. Поэтому, когда совершенно сошедший с нарезки парень, его аура прямо-таки пылала отчаянием, метнул второе копье, оно отразилось от купола сферы и устремилось вниз, прямо на нее. Неосознанно, на инстинктах, я очутился рядом. Копье поймал на подлете, просто создав поток нейтрализующей энергии и направив его навстречу знаку. к этому моменту буйный пассажир уже лежал скрючившись на полу опутанный незримым арканом а к нам бежало несколько человек в штатском стоящий предо мной сотрудник федеральной службы контроля предостерегаще вскинул руку показывая что помощь больше не требуется стойте на месте приказал он мне ваш регистратор пожалуйста разумеется он меня не узнал я изменил внешность аура теперь выдавала во мне слабенькую четверку полное совпадение с данными в паспорте Порывшись в заднем кармане джинсов, я выудил оттуда черный кулон на шнурке. «Вообще-то, его положено носить на шее!» – ворчливо заявил ФСКПшник и поднес к артефакту сканирующий амулет. Тот налился пульсирующим багровым сиянием, демонстрируя уровень моей оболочки, и проверяющий удивленно вскинул брови, но ничего не сказал. «Вообще-то, такого требования не существует!» Я был прав. Держать при себе совершенно не означало таскать кусок камня на шее. Спорить мой собеседник не стал. «Вам придется пройти с нами», – нетерпящим возражение тоном заявил он. «У меня рейс. Это не займет много времени». На задержанного нацепили обычные полицейские наручники и навесили на всякий случай железные путы, не только сковывавшие движения, но и вытягивавшие понемногу энергию оболочки, не позволяя пользоваться знаками. Да он больше и не сопротивлялся. Сидел понур на лавке в углу коморки аэропортовской охраны, взлохмаченный и помятый, поминутно хлюпая разбитым носом. «Знаешь, за что задержан?» Жестко поинтересовался у него один ФСКПшник, бывший в этой паре, по-видимому, главным. Второй в это время увлеченно копался в чемодане арестанта. Про то, как я нейтрализовал знак, они даже не вспомнили. Видимо, решили закрыть глаза на нарушение, позволившие обойтись без случайного трупа. А ведь и это теперь запрещено. «Надеюсь, они не задумаются, каким образом псион-четверка прошел сквозь сферу. Ментатов среди них нет, так что восстанавливать детали происшедшего они вряд ли станут». «Применение знака второго уровня в населенном пункте», – сдавленно ответил тот, будто заранее заучивал эту казенную формулировку. «Без разрешения». «Систематическое применение», – поправил его служивый. «В многоквартирном жилом доме, где куча обычных людей кругом». Но ну, и зачем?» «Сестра», — снова хлюпнул носом арестованный, Рейкос, Я мысленно прикоснулся к эмоциональной сфере его померкшей, будто сдувшейся ауры, и понял, ощутил то, что чувствовал он. Боль, отчаяние, горькое сострадание к близкому человеку, от которого уже отказались врачи. Попытка хоть как-то помочь. Знаки-то зачем? Лечение их почти не требует. А отсекал боль у сестры ментальным плащом тишины. Глупость какая-то. «Почему по вызову не явился?» — продолжал допрос ФСКПшник. «Испугался?» — выдавил из себя задержанный. «Сестре-то помог?» — зачем-то уточнил я. Тот отрицательно помотал головой. «Хм, если б помог, не попытался бы сбежать за границу!» — хмыкнул второй особист. «Вот все они такие. Тут нагадят и драпать. А теперь еще применение атакующих знаков в общественном месте, насилие к представителю власти, сопротивление при задержании». «Попал ты, парень! Лет так на шесть попал!» Главный притянул мне заполненный листок протокола. Я пробежал глазами написанный корявым почерком текст. Такого-то числа в указанное время, находясь в здании аэропорта Пулково, стал свидетелем, оказал сопротивление при задержании, дважды применил атакующий знак «Огненное копье», энергетический уровень второй, на многочисленные предупреждения не реагировал, чем создавал непосредственную угрозу окружающим. С моих слов записано верно сегодняшняя дата. В протоколе, разумеется, стояло чужое имя. То самое, что выдало особистам измененный моими стараниями регистратор. Кажется, мое намерение – не доставлять беспокойства хозяину украденного загранпаспорта только что накрылось медным тазом. Надо будет потом, когда вернусь, попросить злобного избавить бедолагу от слишком плотного общения с коллегами. Парня жалко, но правила есть правила. Они одни для всех». Какими бы дурацкими они ни казались, их нужно соблюдать, иначе начнется бардак, разворот и шатание. А еще нужно отвечать за свои поступки. Скрипя сердце, я размашисто подмахнул документ, придуманный на ходу подписью. «Спасибо за сотрудничество», – кивнул мне ФСКПшник. «Если понадобятся какие-либо уточнения, мы вас вызовем». «Надеюсь, самое меньшее через месяц. Раньше я точно в страну не вернусь», – сообщил я. До отправления самолета оставалось всего 20 минут. Нужно было спешить.